Глава 32. Смотреть на мое отрешенное лицо, господыне, неинтересно. Она поднимается и уходит. А я продолжаю мысленно перебирать, что выбрать в первую очередь, что во вторую, что найти обязательно, а без чего мы обойдемся. По лавкам. Слышу я близняшек, мы можем купить модные шляпки? А, -а, -а, -а. я аж в смысле сбиваюсь. «Зачем вам в графстве шляпки, юные леди?» — уточняю я. «Мне не жалко. Набрать презентов тоже нужно, чтобы девочки чувствовали себя веселее, увереннее. Но то, что шляпки им интереснее вкусного обеда, меня неприятно удивляет. Их ждет самостоятельная жизнь, и они не умеют расставлять приоритеты? Или я слишком строга?» Девочки всего лишь обрадовались переменам к лучшему, Прыгают вокруг брата, как шумные дети, ну уж точно не как юные особы. «Не в графстве», — поясняет одна из них. «Вдруг его величество разрешит нам вернуться в столицу?» «По лавкам тоже нужно ходить в шляпке и не позориться», — подхватывает вторая. «Ясно. Посмотрим шляпки». Сомневаюсь, что у демонов с их любовью к чешуе, клювоголовым шлемом, и прозрачным платьем найдутся шляпки по имперской моде. Они найдутся, мне же легче. Гаррет ничего не говорит, но взгляд у него красноречивый. Похоже, он тоже не рад легкомыслию близняшек. Кто-то снаружи откидывает полок, и в комнату входит фея. У главы боковой ветви очень сосредоточенное выражение лица. Она взмахом приглашает нас подняться. Чтобы успеть с покупками до вечера, вам стоит поторопиться, леди. Ко мне теперь вы также можете обращаться, леди Вея. Вечером господыня Отти устраивает ужин в вашу честь. Ого, впечатляет. Мы с гаротом переглядываемся, а близняшки шепчут. «Шляпки!» И тут же встревожена. «А Бетти?» «Для Бетти мы тоже что-нибудь купим», обещаю я. «Она там одна!» Ей, наверное, грустно и страшно. Бетти знает, где мы. Успокаивает близняшек Гарретт. Вея идет чуть впереди, но вряд ли ее можно заподозрить в тактичном желании дать нам иллюзию уединения для семейного разговора. Скорее, она даже сейчас не считает нас достойными ее великолепного общества. Мы попадаем в знакомый портальный зал. Кайский рынок. «В мире Гейр», — мимоходом поясняет Вея, — «один из золотой плеяды». А -а -а, прекрасно. Мы посетим еще один мир». Зеркало идет рябью. «Господыня Даниэла Оттон!» — нас догоняет серокожий мальчишка. «Подождите! Ваша обувь!» На вытянутых руках плоская подушка с пышными кистями по углам. На подушке пошитые из снежно-белого бархата аккуратные полуботинки на устойчивом каблуке и с украшением в виде усыпанной самоцветными камнями квадратной пряжки. Вау. Оу. Вторя мне, близняшки выдыхают воздух. Обувь потрясающая, но с рынком ассоциируется у меня плохо. Однако у полуботинок есть неоспоримое преимущество подошва. Ходить по улице будет явно удобнее, чем в трепичных туфельках или босиком. Мальчик присаживается на корточке с явным намерением помочь мне переобуться, но Гаррет, опустившись на колено, его молниеносно оттесняет. Его взгляд, брошенный снизу вверх, обжигает. У меня дыхание перехватывает. Неужели это месть за танец? Гаррет мимолетно, словно невзначай, касается кончиками пальцев моей лодыжки, обводит по кругу косточку. У меня мурашки бегут. А гаррод затягивает пряжку и отстраняется, как ни в чем не бывало. И если близняшки хлопают глазами с явным непониманием, они скорее видят заботу и уж точно не видят острого соблазнения, то Вея смотрят с завистью, которой вдруг добавляется что-то похожее на уважение. Переход давно готов. По ту сторону стекла нас ждет ограниченное арками пространство. Виден кусочек странного неба. Редкие облака привычно белые, а вот бескрайняя синева поражает насыщенным фиолетовым тоном. У арок нас встречает местная стража, надо полагать пока я озираюсь к нам подходят глазам своим не верю их двое один белокожий другой серо графитовый почти черный и у обоих удлиненные заостренные уши светлый и темный эльфы рот оти рот оттон представляется вея эльфы приветствуют нас глубокими поклонами и без вопросов пропускают. Воспользовавшись моментом, я подхожу к ближайшей арке и опираюсь на проем. Портал располагается неожиданно, на плоской крыше. Будто специально для меня позаботились о строительстве смотровой площадки. Хотя логика в этом есть. Гостям города наверняка удобно ориентироваться не только по карте, но и увидеть цветные кварталы вживую. Широкие дороги режут город на квадраты, и в каждом квадрате здания выкрашены в один цвет, отчего сверху кажется, что городок похож на лоскутное одеяло. «Добро пожаловать на самый известный рынок Золотой Плеяды!» Вея впервые улыбается. «Это рынок?» — уточняю я. «Похоже на город». «Рынок настолько большой?» что поглотил два княжества, и есть страшная легенда, что однажды Кайский рынок захватит весь мир. С чего начнем? С лавки артефактов. твердо решаю я. У нас не графство, а замороженный зимой пустырь на побережье. Нужно подумать об отоплении. Не только об отоплении на самом деле. Но откуда мне знать, что может предложить магическая лавка? Буду разбираться на ходу. Причем в темпе. Ага. Вея увлекает нас с крыши здания вниз. Лестница вьется снаружи здания и дважды его огибает. Когда мы спускаемся, внизу уже ждет такси. Вернее, аэротакси. Кабина экипажа толстыми ремнями закреплена на спине ящера, которого проснувшаяся память предлагает называть птеродактилем. Лезть в прикрученную к его спине кибитку совсем не хочется. Нет у меня к ящеру доверия. Но а чем он отличается от лошади? Размером, крыльями, но в целом тоже ездовое животное. И я решаюсь подойти ближе. Коричневата серая шкура у ящера грубая, роговевшая в наростах. Такую ремнями не натрешь. Ящер косит на меня карим глазом с красновато-бордовой окантовкой радужки. Животное держится флегматично, на нас никак не реагирует. Все-таки не лошадь, скорее уж слон. Ящер настолько высокий, что залезть в кибитку можно только по лесенке. И вея подает пример. Поднимается легко и свободно, будто на эскалаторе. Я не так уверенно ставлю свой белоснежный башмачок на нижнюю ступеньку, на всякий случай цепляюсь за поручень. Гаррет страхует внизу. Лесенка как лесенка. Так мне кажется, пока ящер не вздыхает глубоко и протяжно. Лесенка вздымается и опадает. Желудок подпрыгивает к горлу и проваливается. Меня будто на качелях качнули. Я вцепляюсь в поручень. Крепче и поднимаюсь быстрее. Надеюсь, в кибитке так сильно не качает. Близняшки, в отличие от меня, не боятся. Девочки вспархивают, будто пушинки на ветру. У них ни капли страха, только любопытство и восторг. Гаррет замыкает. Внутри кибитки довольно тесно. Мы с Веей садимся по ходу движения. Близняшки и Гарет против. И девочки... Тотчас приникают круглым окошкам, каждая со своей стороны. Я бы, если честно, тоже не отказалась поглазить, но я же. Взрослая. В другой раз полетим с Гаротом, вдвоем. Я перевожу взгляд на вею. Сидит бесстрастная, так что по ней не понять, хочет она смотреть в окно или нет. Ящер, судя по мерным рывкам, отдающимся в кибитку, взлетает. Зона турбулентности и воздушные ямы ощущаются в самолете не так неприятно, как эти рывки. Я часто летала. Однажды бизнес-классом. Рынок поделён на цветные квадраты, чтобы было удобно ориентироваться с воздуха. Внезапно поясняет Вея, и воспоминания прячутся в темноту без памятства, как улитка в ракушку. А как погонщик узнает, куда нам нужно? Уточняю я, не извозчиком же назвать сидящего снаружи мужчину в темно коричневой одежде из-за цвета, почти сливающейся со шкурой ящера. Как обычно, перед тем, как сесть в экипаж, говоришь извозчику, куда ехать. Разве в вашем мире не так? Разговор помогает отвлечься и не думать о том, что ящер вряд ли обладает надежностью самолета. «Значит, я не заметила». Вея почему-то принимает мою невнимательность за комплимент. Странная она. Все демоны странные. «Ого!» — восклицает одна из близняшек. «Вы это видите?» «Да!» «Нет», — язвит Вея. «Мы не видим». Близняшки одновременно оборачиваются. До них доходит, что они повели себя некрасиво. «Развлекайтесь», — улыбаюсь я. «Простите». Мямлят они. Девочки пытаются удержаться на местах и даже не коситься в окно, но хватает их на пару минут. Поймав взгляд Гаррета, я тихонько фыркую. Немного снисходительно, но доброжелательно. Искренняя радость близняшек на самом деле заражает, и мне приятнее видеть их счастливыми, чем получить возможность поглазеть с высоты. Тем более, города я видела с заоблачной высоты железных птиц. Наш полет недолгий. Рывки прекращаются, и ящер начинает снижение. Я чувствую легкий толчок, когда ящер приземляется, приседает, а затем, кажется, выпрямляется и едва не встряхивается. Вея морщится на неаккуратность. Первым вниз спускается Гаррет, за ним выходит демоница. Я же пропускаю близняшек и, воспользовавшись моментом, Оглядываю место, куда нас привезли, с высоты роста ящера. Тёмно-зелёный квадрат застроен двухэтажными зданиями. Дворики есть только внутренние, а между собой здания разделены прямыми, как по линейке нарисованными, дорогами, тоже выкрашенными в темно-зеленый цвет. На мой вкус, с монохромом явный перебор. Но, как говорится, в чужой мир со своим законом не входят. Надеюсь, интерьеры внутри лавок не зеленые, а одеваются местные обитатели в какой цвет? Воображение живо рисуют темно-зеленые панталоны. Гаррет подает мне руку. Едва мы отходим, ящер взлетает, и нас обдает созданным его крыльями порывом ветра. Я провожаю ящеро взглядом. Кто бы мне в прошлом сказал, что я буду летать на птеродактилях? «Нам сюда, леди Даниэлла», — откликает меня Вея. Я думала, что рынок — это горы товара, зазывалы, шум, выбор, а здесь тихо. «Тот рынок, который вы описали, леди, не для нас. Серьезные товары на свалке не продают». Хм. а здесь все серьезно, хмыкаю я. «Товара даже в окнах не выставлено». Из обозначений только на дверях непонятные, похожие на иероглифы значки. Здесь все очень серьезно, леди, и я настоятельно предупреждаю, что мастера, с которыми мы будем говорить, заслуживают самого уважительного отношения. Разумеется, но есть нюанс, Ледивея. Демоница аж останавливается. Какой же, леди Даниэлла? Как и номерянка. Я не могу знать всех особенностей здешних традиций. А, об этом не беспокойтесь. Мастера принимают гостей из самых разных миров. На улице, если залитую краской дорогу, можно назвать улицей, безлюдно, отчего квартал кажется вымершим и неуютным. Я не представляю, как здесь можно жить. Или мастера живут где-то не здесь. Может, В каждом здании, как в берлоге медведя, прячется портал? Очередное здание ничем не выделяется на вид. Вея поднимается на крыльцо и трижды ударяет кованной ручкой по металлической пластине. От касания дверь с тихим скрипом открывается, и выглядит это зловеще. Но Вея уверенно входит, не дожидаясь, когда хозяин или лакей выйдут навстречу. И нам ничего не остается, кроме как последовать за ней.